Глава 35. Тая. Две недели спустя. Здравствуй, папа. Прохожу в отчий дом и вежливо здороваюсь с отцом. Здравствуй, Таисия. Окидывает меня внимательным взглядом. Как дела у вас с Батыром? Я не ожидала увидеть его сегодня. Обычно он уезжает на работу раньше, и у меня получается избежать придирчивых расспросов. Но сегодня что-то пошло не так. Все хорошо, отец Батыр передает вам привет. Приезжайте в выходные к нам на ужин. Я поговорю с ним, отец. На выходных меня тут уже не будет. Что станет с отцом, когда он узнает, что я сбежала? Но это второстепенно. Сейчас у меня приоритеты совершенно иные. Поговори, кстати, Таисия, когда вы порадуете нас с матерью и внуками? Вы уже больше трех месяцев женаты, пора бы? Улыбка на моем лице дёргается. Нерв защемляет, из глаз чуть ли не искры сыплются. «Порадуем, папа», — отвечаю хрипло. «Не затягивайте, Все, я уехал». «Пока». Стою нежива, не мертва, словно к полу прибитая. Несколько минут выравниваю дыхание, успокаиваю ноющее сердце. Только после этого захожу в дом. «Привет, мамуль». «Дочка, Аллах, ты такая красивая стала. Замужество тебе определенно к лицу». «Они сговорились сегодня все?» «Ты к Адаму?» «Да, он хотел мне показать презентацию его приложения». «А еще рассказать план моего побега». «Давай, дочка, беги!» Ухожу к брату. Тот сидит в огромных наушниках и активно печатает код. «Привет!» — кричу ему, и Адам машет в ответ. Быстро сворачивает приложение, выключает один компьютер. Подъезжает к шкафу, достает оттуда небольшую коробку. «Что это?» «Ноут. Тонкий и легкий. На нем установлены проги, чтобы сбивать местоположение. Будем общаться через него. Еще тут новый телефон, сразу скажу. С него к нам не звони». Все сообщения только через ноут». «Поняла». Адам смотрит на меня внимательно. «Уверена?» «Да. Может, передумаешь. Я так понял, Батыр в последние дни изменился». «Батыр изменился, да. Мне кажется, он даже постарел. Словил откат. Ходит за мной по пятам, постоянно касается, в том числе живота. Каждый раз, когда он это делает, все внутри меня поджимается. Потом я успокаиваю себя тем, что он не может знать о моем обмане» живота нет ребенок еще не шевелится батыр плохо спит я слышу как по ночам он бродит по дому пьет а потом приходит в спальню и садится на пол с моей стороны кровати ему плохо ему больно он наконец понял что сделал и думает что это непоправимо хочу ли я его переубедить да буду ли я это делать нет я уеду из родного города и начну жить заново наверняка однажды батыр найдет меня если вообще будет искать Не передумаю. Рассказывай, что там дальше. Это новый паспорт. Имя твое все остальное новое. Сразу скажу паспорт липа. Ни одна таможня тебя не пропустит по нему, так что лучше не использовать его нигде. Я тебе его даю так на всякий случай. Вдруг билет на автобус покупать придется. Я нашел тебе место. Это недалеко, в трехстах километрах отсюда, в тупиковом поселке. Дальше заповедник. Место не туристическое, не проходное. Может, стоит спрятаться где-то в мегаполисе? «Хочешь спрятать что-то, положи на видное место», — усмехается. «Понятно». Адам кладет на колени конверт. «Тут бабки, наличка. Хватит надолго. А вот это?» Отдает написанную от руки бумажку. «Номер кошелька. Его нереально отследить. Если что-то пойдет не так, в любой момент пиши мне через ноут. И звони, конечно, сестренка. «У тебя же будут проблемы. Ах, у меня они будут в любом случае», — усмехается. «Ну и врать, что не я тебе помогал, не собираюсь». Не сдержав порыва, подаюсь к брату, обнимаю его. Я так люблю тебя, Адам. И я тебя, Тай, гладит меня. Ты поаккуратней там, побереги моего племянника или племянницу. Шутит, а у самого глаза на мокром месте. Тая, ты должна понимать, что он найдет тебя рано или поздно. Беременность можно вести в частных клиниках, а вот рожать придется в государственном роддоме. Данные оттуда попадут в общую базу. Найти тебя будет непросто, но сделать это вполне реально. Особенно обученному человеку. Мне важно родить Адам, а дальше посмотрим. Отец будет в бешенстве. Будет, кивает брат. Он еще не отошел от побега Виты, но не думай о нем. Тая, я тебя поддержу. Поверь, у меня достаточно денег, чтобы обеспечить тебя. Конечно, усмехаюсь грустно. Ты же у нас хакер. Тихо ты, толкает меня плечом в плечо. В общем, знай, даже если что-то пойдет не так, я тебя защищу. Снова рвусь к брату в объятия. Что бы я делала без тебя? адам продолжает в подробностях рассказывать мне план все выглядит довольно просто вещей по минимуму и только то что нужно на первое время потом я поеду в торговый центр будто бы погулять оттуда через черный ход одного из магазинов выйду на парковку там есть мертвая зона где будет ждать автомобиль водитель отвезет меня за город я пересяду на другой автомобиль а потом это повторится еще раз в конце концов меня привезут в небольшой поселок где я залягу на дно Сколько времени я так выдержу, неизвестно, но варианта вернуться домой нет. Он попросту не рассматривается. Батыр, в жизни не существует безвыходных ситуаций. Жаль, что он даже не попытался найти выход.